Глава пятая. «Золотая молодежь». Он смотрел и не мог поверить своим глазам. Внешне девушка носила черты жены, когда они только познакомились и начали встречаться. Однако сюда примешивалось внушительное «но». Ментально это не она, и голос совсем другой. «Мой отец тебя уничтожит», — выпалила она, вырвав руку у зазевавшегося синика. Тот только сейчас пришел в себя и не заметил, что сделал девушке больно. «Прости», — на автомате ответил он. «Присаживайся, я как раз собирался в город». Она недоверчиво на него посмотрела. Ее нежно-голубые глаза, мягкие черты лица и короткая косаль волос производили потрясающее впечатление невинной женственности, той красоты, за которую мужчины готовы были сворачивать горы. Но все это абсолютно не вязалось балованным хамоватым поведением. Сказывался недостаток воспитания, И, как выяснилось, пребывание в тусовке золотой молодежи. Тут такая тоже была. В основном дети советников, крупных магнатов и влиятельных аристократов. «Тс Она закатила глаза и ловко запрыгнула на принца, намереваясь сесть впереди. Но варан, будто угадав желание хозяина, начал брыкаться и сталкивать ее назад. Останови эту тварь! Эй, что с ней? Она бешеная! В общем, хладнокровный друг Ника устроил ей варань родео, но без усердствований. При желании он мог скинуть ее в два счета или сбросить, забравшись на стену. Просто игрался с ней, как с котенком. Да, это не Саша, а совсем чужой человек. Она не узнала его и, судя по всему, выросла здесь в другой семье. Как так получилось? На ум приходила теория параллельных миров, где мы можем существовать в тех же ипостасях, но в других условиях. А если Андервуд как раз такой и был? Внешность его жены отпечаталась в воспоминаниях с поразительной точностью. Во снах он видел ее в разных временных промежутках. То же самое с дочерью. Но все заканчивалось автоаварией. Резкий толчок, скрип металла, кровь и раздавленный корпус легковушки. Каждый раз он вылезал через лобовое стекло и видел эту картину. Ник смотрел, как копия любимого человека дрыгается и вот-вот упадет, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, хотелось ее обнять, и сердце стучало, как бешеное. Но с другой, это вовсе не она, и по-хорошему, избалованной девчонке нужен был жизненный урок. Он взял себя в руки и решил пока отстраниться от нахлынувших противоречий. Можно попытаться узнать ее поближе и разобраться, что тут вообще творится. «Принц, лежать!» Ник схватил за веревочное крепление и легонечко дернул на себя. «Обычная команда, когда седлаешь варана». Правда, этот дурень иногда не слушался, но сегодня покорно пригнулся, перестав уничтожать достоинство дочери-советника. Хороший мальчик. Пока девушка не пришла в себя, он проворно залез вперед. Из-за того, что пассажиров будет двое, ехать придется на меньшей скорости, как верхом на лошади. На более крупных воранах можно было поставить двойное, тройное и даже четверное седло. Но принц был мелким по сравнению с верзилами-сородичами. Его рост от чего то отставал от всех остальных показателей. «Хватайся за меня, если не хочешь упасть!» Бросил он ей через плечо. Девушка скрестила руки на груди, отказавшись выполнять требования. Но когда принц сорвался с места, она вскрикнула и, кажется, прикусила себе язык. Женские руки тут же судорожно схватили Ника сзади за пояс, чтобы не грохнуться на мокрые камни пещер. Он держался за два ремня на спине ящера и правил в сторону Андервуда. Ближайшую округу Ник уже неплохо знал, благодаря одиночным вылазкам и походам с сенсеем. Поэтому они срезали внушительный участок. Пришлось спешиться и разгрузить принца. «Подержи», – протянул он девушке концы веревок от седла и системы управления вараном. «Еще чего, делай свою работу сам». Она успела уже отойти и злилась на себя за допущенную слабость. Похоже, ей не незнакомо, что такое достойно проигрывать или уступать в чем-то. Водонепроницаемый комбинезон подчеркивал стройную подтянутую фигуру. Грудь, твердая двоечка, поблескивала сейчас в свете алхимического огня. Иронично, что ее костюм сделан из той гигантской жабы, что он завалил. Дорогущий, наверное, комбес. Впрочем, ей идет, как и черная обсидиановая заколка с краплениями мелкого жемчуга и мастерски ограненным емировым камнем по центру. Аристократы всегда подстраховывали себя такими вот финтифлюшками на случай ранения или серьезной драки. Ведь волшебный минерал мог послужить топливом для заклинаний, а если еще и имел артефакторные свойства, практичность сочеталась с эстетикой, но позволить себе такое могли немногие. Даже колонника был простенькой вещицей, хоть и полезной. Он также успел заметить цепочку на ее шее. Скорее всего, под одеждой носит дополнительный защитный аксессуар. Одну кожаную перчатку она где-то потеряла, Но вторую берегла и, чуть что, касалась ее левой оголенной рукой, враждебно на него посматривая. Что ж, спасибо за информацию. Будем знать о дополнительном оружии. Принц протиснулся, и затем Ник, расположив линию из мелких алхимических огней прямо на стенах, аккуратно пробрался над пропастью, уходившей вниз. Упасть здесь было сложно, но вода подтачивала камень и скапливалась по краям. Одно неверное движение — и соскользнешь. Это принц просто оттопырил лапы в стороны и шустро пробрался. А Нику приходилось еще перетаскивать по клажу. Расстояние короткое, метров двадцать, но за амуницией он бегал два раза, и то благодаря силе жнеца. Все это время девушка стояла на той стороне, скрестив руки и нудела. «Долго еще? Может, пока расскажешь, что случилось?» — спросил он ее, водружая седло на спину варана. Она немного подумала и решила, что можно и поболтать. «Это все Эмили. Сучка подбила Кларка и его ребят подшутить. Когда я сошла... Ну, в общем, ты понял», — намекнула она на туалет. «Вся эта пьянь укатила. Матерь-земля, как у них вообще мозг не ссохся еще?» А жижи?» — поинтересовался Ник, зная, что аристок с сушеным жевательным водорослям любят добавлять в разных пропорциях веселые грибочки и коренья. Дрянь действительно превращала сознание в жижу. «Она самая. А ты сильный!» Вдруг сказала аристократка, быстро окинув его взглядом, и резко переключилась на шорох в дальней пещере. «Это летучие мыши», — не оборачиваясь и завязывая веревки, бросил Ник. «Откуда тебе знать? Вдруг это какая-то ползающая по стенам тварь?» Ник тяжело вздохнул. «Ну да, откуда ему знать? Подумаешь, последние полгода шастал тут день и ночь. Ох уж эти белоручки из центрального города! И чего их вообще сюда потянуло?» «Это идиот Кларк всех на слабо взял. А фамилии есть у Кларка? Арлинг. Но теперь-то более-менее понятно. Ник поверхностно знал аристократию андервуда но про эту семью наслышан. Очень влиятельные люди и опасные. Садись», – велел он ей, закрепив в конце бурдюк с водой. «Не думаю, что тебя специально бросили», – добавил Ник, когда они поехали дальше. «Скорее всего, и не вспомнят до завтра». Намекнул он на угашенность мажоров. «А вообще, странная у тебя компания». «Ой, давай только папашу не включай. Думаешь, у меня большой выбор? Твое дело ехать, вот и помалкивай». Вернулась она в свое привычное состояние. Да, это явно не его уступчивая Саша, а обычная невоспитанная хабалка. Дальше они миновали пару военных постов с дежурными первогодками из Академии душ и въехали в город. Здесь была территория вормингов, и в основном химические предприятия. Многочисленные органы и части монстров активно использовались в промышленности. Конкретно здесь делали клей из зубастых червей. Черви работают с червями, ну, вы поняли. «Алекса!» — с ударением на «е» окликнул подростковый голос, старавшийся звучать как мужской. «О, ну все, папаша, мне пора! Иду!» Улыбаясь, крикнула она и соскользнула на дорогу, даже не поблагодарив за спасение. Компания на черном транспортном варане весело кричала, и парочка ребят тоже спрыгнули вниз, дымя какой-то дрянью. Из кибитки наверху высунулось несколько женских мордашек, и, улыбаясь, махали девушки. Один из парней обхватил ее и, приподняв над землей, раскружил вокруг себя. «Кларк, я сейчас сдохну, хватит! Мы тебя понесем!» Вдруг сказал отпрыск Арлингов и жестом показал другому парню поставить плечо. Алекс уместилась на обоих, и они, качаясь едва не роняя худенькую девушку, двинулись к своим. Принц пялился на черныша, пока тот не отвернулся. Довольный собой ящер выпятил грудь вперед. На нем не было защитного обвеса, как у той дворянской зверушки. Но он хотя бы не халуй, таскающий абы кого, а полноценный член группы. Возможно, Варан так и подумал, а может и нет. Ник просто сплюнул и оставил молодежь и дальше деградировать. По пути назад он остановил шедшего в развалочку чумазового ворминга. Тот снял кепку с обвисшей кожи и спросил, «Чего, Ась? Вон ту девчонку беленькую знаешь? Из какого рода она?» Почему-то он был уверен, что этот простой обделенный жизнью червячок в курсе, кто есть кто. «Такие обычно любят посмаковать бытовуху богачей» и охотно приходили на них поглазеть, чтобы вслазь перемолоть им косточки. Они знали всех десятиюродных наследников, родословные, кто кому присунул и сколько стоит наряд выскочки бастардихи. «Этось... Алексий Хисториус, племянница главы, горячая штучка!» Он вытер стекающие нитки соплей большим пальцем и снова напилил кепку. «Не еще!» Платоядно улыбнулся он и, довольно хрюкнув, пошел дальше по своим дрочильным делам. Ник собрался домой. Главное, выяснил. Адрес найти будет несложно. Мысли прервали нарастающие крики сзади. Этот черный варан, поднимая пыль, мчался прямо на принца, науськиваемой компанией дворян. «Бей, папашу! уи кричал Кларк, бывший у них заводилой. На нем тоже был дорогой комбинезон только из желтой шкуры неизвестного Нику-монстра. Уклониться труда не составило. Единственное неудобство – это поднятое облако пыли, из-за которого никто ничего не видел. В этом районе Андервуда отходы производства из печных труб оседали на все подряд толстым слоем. Даже емирова руда не справлялась с очищением. Никс прыгнул с седла и велел принцу стоять на месте. Сам отошел метров на сто – и смотрел, как малолетние идиоты разворачиваются и снова на него бегут. Явно не нападая, они промчались мимо и забросали его винными бутылками. Одна из них чуть не угодила в голову. Снова раздался смех. Отряд мажоров опять ринулся навстречу, встречу, гы и явно получая удовольствие, что загнали человека в угол. Для них он был как игрушка. Только вот игрушка не может хватать за хвост ворана и тормозить его на полном ходу. Как же вы задрали! Мускулы напряглись, и несколько тонн элитного вороньего мяса вместе с пассажирами отправились в полет, врезавшись в стену ближайшей фабрики. Но удивление это выдержало. За здоровье богатеньких отпрысков он не боялся. Амулеты и прочие запасы Емировой руды в миг вылечат малышню. Принц тут же налетел на Черного, пока тут ошалело махал головой. Разноцветный варан мертвой хваткой вцепился в горло врагу. И заставил гиганта припасть к земле. «Ты чего творишь? Убери своего облезлого ящера, быстро! Не знаешь, кто мы такие?» Первым очнулся Кларк и, размахивая руками, как заправский рэпер, двинулся к нему. Его правая что-то готовила. Ник успел заметить слабый огонек внутри ладони. Все эти хаотичные жесты — лишь отвлекающий маневр. Посреди очередного высера он вдруг выпростал руку, из которого вспыхнуло пламя красным цветком. Такое вмиг могло расплавить кожу и добраться до костей, как термит. Возможно, сочетание заклинаний и сильного артефакта. Ник мог и не уклоняться, антимагический щит не даст причинить ему вред. Но он решил поиграть по общим правилам, не выдавая козырей. Пусть хоть все налетают. Удар прошел мимо, а вот ответный с левой по печени не очень пришелся по вкусу племяннику Арлинга. Стоило большого труда сдержаться, парнишка упал на землю, глотая пыль. Ник специально наступил на него, когда перешагивал, и подошел к принцу. Остальные после бесславного поражения их лидера присмирели и не рыпались. «Хватит, пусть живет!» Скотину не имело смысла убивать. Она все равно тупая и лишена инстинкта самосохранения. Что прикажет ей человек, то и будет делать. А вот принц не такой. У него есть собственная воля. Алекса непривычно хмуро на него смотрела и вся в напряжении была готова использовать свою магическую перчатку. «Бу!» — крикнул вдруг Ник, и та от испуга подбросила артефакт вверх. «Идиот!» — закричала она, когда увидела, что нападение не состоялось, а перчатка улетела на землю. «Ха! На что вы надеялись?» Его повеселила эта компания недотеп, вообразившая себя не весь чем. Возможно, это впервые, когда с ними реально случилась серьезная передряга. «Ведь обычно мамочка с папочкой бежали на помощь, а тут промзона и никого рядом. Из ситуации, когда тебя все боялись, ты сам превратился в жертву. Это больно». Ник злорадно улыбнулся. «Зато справедливо». Оставив компанию в раздумьях, он оседлал своего друга и отправился домой. Теперь на душе было спокойно и весело. «Все равно завтра церемония вступления в красные плащи, и всех оповестят о его силе. Уже незачем было скрываться». Одно он знал точно, жить после завтрашнего дня станет сложней. В этом Ник не ошибся, и уже на следующее утро к ним в дом чуть не пробрался какой-то сумасшедший с целью приобщиться к величию матери земли. Это был фанатик местной религии. Кресолюду вмиг его словили и отметили ли по полной, чтобы не шлялся по огородам сенсея, а то вздумал гад грядки топтать. На церемонию собрался весь бомонт аристократии. Она проходила в банкетном зале Южной базы. Остальные толпы народа ждали снаружи, как и полагалось. Ник прошел по зеленой ковровой дорожке, прикоснулся рукой к плащу и торжественно дал клятву защищать Андреуд от всякой нечисти. Показуха его не удивила, зато позабавила лицо скромно одетой Алексы, когда они встретились взглядом. Девушка вытарщила на него глаза, но быстро справилась и приняла скучающий вид. Странно. «Никаких тебе грубостей, недостойных жестов и выкриков». В обществе девушка вела себя образцово и сдержанно. Знали бы родители, с кем проводит время их дочурка, хотя, скорее всего, знают, но думают, они там в вязальном кружке забавляются или играют в нарды. Выйдя на улицу, Ник на ступеньках повторно зачитал клятву, но уже для народа. Всем хотелось поглядеть на жнеца и удостовериться, что он работает на город». Сомс уже дал им первое задание перед присягой. Троице предстояло через неделю отправиться на восток для ликвидации волчьего логова. Звери отличались необычным свойством колдовать на себя поддерживающее заклинание при помощи воя. Они становились малоуязвимыми к магии и режущему урону. Тут нужна была грубая физическая сила и дробящее оружие. Задание для Ника в самый раз. Как он понял, отпрыски дворян не стали жаловаться старшим но беспредел жнеца. Одновременно боялись опозориться и не желали обострять отношения с новой силой. Ее-то как раз в Андервуде и уважали. После всех показушных торжеств Ник снял с себя в раздевалке военную форму и отдал обратно Сомсу. Аристы расходились по домам, и он тоже хотел улизнуть под шумок, но его под руку поймал человек в жреческой форме, и Ник обреченно вздохнул. Мало им, видимо, прихожан. Опять начнут заунывную. «Вступи, покайся, возлюби». Все это было так далеко для него, и никак не помогало выжить в Андервуде. Здравствуйте, уважаемый жнец. Уделите мне минуточку. Говоривший, как ни странно, обладал ясным взором, а не смотрел куда-то вдаль, выискивая твои грехи. У меня есть к вам серьезный разговор. Ник тяжело вздохнул, чем, видимо, рассмешил сухонького мужчину в рясе. Нет, не о богине, как вы могли подумать. Это касается вашей неспособности видеть сосуд. — Мне кажется, я в силах вам помочь.